Долой. Губернатор чувствовал себя в самом идиотском положении, в какое только может попасть государственный чиновник. С одной стороны, он был обязан почтительно выслушивать и ревностно выполнять все указания сверху. С другой стороны, как раз в данном случае он не хотел повиноваться. Правда, на первый взгляд, дело казалось пустяковым. Завтра в Каидзу состоятся похороны несчастного Кубасава. Правительство, пребывая в своем первородном страхе перед коммунистами, предложило обеспечить порядок на кладбище усиленными нарядами полиции и не допускать там никаких митингов. Что тут страшного? Не впервые ему, губернатору префектуры, посылать полицию для разгона стачечников, голодных демонстрантов и прочих бунтовщиков. И раньше он делал это не моргнув глазом. Но в данном случае губернатор, старый опытный политикан, не мог одобрить точку зрения министра. Охотнее всего он участвовал бы в похоронной процессии как частное лицо и с наслаждением кричал бы вместе с возмущенными рыбаками «Долой водородную бомбу! Американцы вон из Японии!». К сожалению, губернатор – лицо официальное, и это совершенно невозможно. Но каково положение? Что же делать? Плюнуть и повиноваться? Или плюнуть на начальство и... Разумеется, следовало бы дать озлобленным людям выговориться, отвести душу, тем более, что гнев их справедлив. Губернатор тяжело вздохнул и крепко потер лицо ладонями. Придется найти какой-то компромисс. Он не имеет права подавать Чарни пример неповиновения. И когда на пороге кабинета с почтительным поклоном появился начальник полиции, губернатор угрюмо сказал. Прошу приготовиться. Завтра на рассвете мы выезжаем в Кайдзу. Полагаю, наше с вами присутствие там не повредит. Утро 27 сентября 1954 года выдалось дождливое. Огромный шевроле губернатора с мягким однообразным шуршанием несся по бесконечной ленте тускло отсвечивающего мокрого гудрона. Губернатор молчал, рассеянно глядя перед собой, со странным интересом следя, как щетка размазывает по стеклу капли дождя. Когда проехали перевал у Цуноя, губернатор спросил, «Вам, разумеется, кажется, что я подхожу к этому вопросу чересчур либерально?» Начальник полиции в притворном недоумении повел толстым плечом. С вашего разрешения, господин губернатор, мне так не кажется. Воображать себе что-либо, особенно в отношении властей, вовсе не дело полиции. А все-таки? Мы выполняем ваше распоряжение, господин губернатор. И отлично делаете. Губернатор вдруг успокоился и даже повеселел. Остальная часть пути прошла в полном молчании. Улицы Кайдзу были пусты, если не считать нескольких голоногих ребятишек, которые приветствовали машину губернатора отчаянным визгом. Над входом в здание муниципалитета красовалось большое желтое полотнище с четырьмя иероглифами «Суй Баку Хантай», «Долой водородную бомбу». Через несколько минут «Шевроле», разбрызгивая грязь, выскочил на окраину городка и остановился. Дорогу к кладбищу запрудила огромная толпа людей. Их были тысячи – мужчин, женщин, стариков, детей, рыбаков, судовладельцев, лавочников, рабочих. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, под теплым моросящим дождем, прикрываясь зонтами и громадными камышовыми шляпами, похожими на плоские блюда. Немного поодаль расположились корреспонденты японских и иностранных газет в регланах и макинтошах с поднятыми воротниками. Они непрерывно курили сигареты, сплевывали и переговаривались полголоса. Губернатор распахнул дверцу и выбрался из машины. «Он был такой же, как и мы все!» – услыхал он голос, который слушала вся эта громадная толпа. «И каждый из нас, каждый простой рыбак мог оказаться на его месте». Судя по голосу, говоривший был молод. Он не был виден губернатору. Тогда губернатор пошел в обход сплошной людской стены. Рыбакам живется не сладко. Ремесло рыбака трудное. Рыбаки выбиваются из сил, не видят дома по месяцам, чтобы накормить свои семьи. И вот теперь эта водородная бомба. Сегодня мы хороним Кубасава сам. А между тем, премьер Иосида сговаривается с американцами о том, как превратить Японию в атомную базу. По толпе прокатился сдержанный гул. Теперь губернатор хорошо видел оратора. Это был молодой человек в грязной рабочей спецовке, с потрепанной каскеткой в руке. Струки дождя, как слезы, стекали по его лицу. «Так сколько их нам еще придется похоронить, если мы не скажем решительно, все вместе, долой водородную бомбу!» Толпа снова загудела. Кто-то крикнул. «Запретите американцам хозяйничать в Японии и на океане! Пусть взрывают свои бомбы в Америке!» Оратор поднял руку и все стихло. «Если мы, вся Япония, все простые и честные люди нашей многострадальной родины, не скажем этого, не схватим убийц-атомщиков за руку, мы погибнем!» «Помните это, жители Кайдзу. «Конечно, многие из вас до сих пор думают...» Мое, мол, дело сторона, я рыбак, политикой не занимаюсь. Но если бы мы догадались заняться этой политикой раньше, кто знает, может быть, был бы сейчас жив Кубасава. Склады судовладельцев ломились бы от рыбы, покой и тишина были бы сейчас в Коидзу и во всей Японии. Но мы не хотели заниматься политикой, и вот стоим у ворот кладбища и скорбим над прахом первой жертвы водородной бомбы. Как будто мало было жертв и без этого. Долой убийц, долой предателей, да здравствует свободная и демократическая Япония. Под крики и рукоплескания оратор сошел с импровизированной трибуны. Губернатор наклонился к уху стоявшего впереди мужчины в соломенной накидке и спросил тихо «Кто это?». Тот, не оборачиваясь, бросил: «Сын старого Камати из Токио. Специально приехал хоронить земляка». «Он настоящий бунтовщик», — проговорил начальник полиции над духом губернатора. Тот пожал плечами. «Почему? Пусть себе болтает. О демократической и независимой Японии пишут во всех наших газетах, даже в правительственных. А то, что он называет американцев убийцами, какое нам дело?» Или вы, господин начальник полиции, так уж преданы американцам? Нет, но... Мы с вами японцы, господин начальник. Внушительно сказал губернатор. Не будем мешать нашим соотечественникам выражать справедливую скорбь. Маленькие глазки начальника полиции вращались, словно у китайской куклы. Но ведь от этаких выступлений недалеко и до красной пропаганды. А это уже другое дело. Тут надо быть начеку. Тогда вы... На возвышении появилась маленькая женщина в мокром белом одеянии. Губернатор читал на ее худом, землистом от горя лице всю историю страшных для нее последних недель. Она провела рукой по глазам, глубоко вздохнула и заговорила тоненьким голосом. «Дорогие земляки и друзья! Вы все знаете, мой муж был честный рыбак и хороший человек. Он никому не причинял зла. И вот его убили. Убили те же самые люди, которые сбросили на нашу страну атомные бомбы. Тогда они сожгли и искалечили много людей. Теперь они придумали еще одну бомбу, и жертвой ее опять оказалась Япония». Смертоносная пыль, пепел бикини отнял у меня мужа и изувечил его товарищей. Я вас спрашиваю, зачем все эти мучения? Зачем эти жертвы, когда мы, наши семьи, могли жить спокойно и счастливо? Ненавижу. Ненавижу. Эти атомные бомбы, атомные болезни, тех, кто их создает. Нужно остановить их, помешать им, чтобы мой муж был последним убитым. В мертвой тишине, наступившей после того, как отцу Кокубасава, трясясь от рыданий, Сошла с помоста. Губернатор услыхал за спиной у себя какую-то возню. Он оглянулся. Начальник полиции старался вырвать из рук молодого парня в брезентовом плаще пачку листовок. Ни тот, ни другой не произносили ни звука. Губернатор повелительным движением руки остановил полицейского. «Дайте мне», — сказал он. Парень бледный от волнения протянул ему листок. В нем было написано «Долой водородную бомбу!» «Долой правительство Иосида, превращающее Японию в атомный полигон!» «Долой американцев из Японии! Подписывайтесь под воззванием о запрещении атомного и водородного оружия!» «Кто вы такой?» – строго спросил губернатор. «Студент! Зачем вы здесь? Разве рыбаки Кайдзу не разберутся в своих делах без вас?» «Это дело не только рыбаков Кайдзу. Это дело всей Японии. И если вы японец, вы подпишете воззвание!» Губернатор медленно смял листовку и швырнул ее под ноги. «Убирайтесь-ка поживее отсюда, молодой человек!» – сказал он. «И не попадайтесь мне больше на глаза!» Студент попятился и исчез в толпе. Начальник полиции покатился ему вслед и сказал с раздражением. «Я бы его взял в кутузку и продержал бы там на прошлогодней соленой треске с месяц. Этих столичных смутьянов нельзя подпускать в провинции на пушечный выстрел». «Что делать?» – вздохнул губернатор. «В наше время иногда приходится быть либералом. Впрочем, лучше пусть болтают, чем стреляют. Я в этом убежден, господин начальник полиции». Губернатор стал идеалистом или сошел с ума. Начальник полиции недоумевал. В этот момент на помосте появилось новое лицо. «Американец?» – пробормотал кто-то растерянно. «Вот наглец!» Раздались насмешливые и крики. Но американец не смутился. Вертя в руках лист бумаги, он терпеливо ждал. Понемногу шум утих. «Господа!» – начал американец. «Я советник американского посольства Грэхэм Корн. Прежде всего, разрешите мне выразить от своего имени, от имени моего правительства и от имени моего народа...» Глубокое и искреннее соболезнование по случаю безвременной кончины Кубасава-сан. Он говорил по-японски чисто, почти без акцента, и это немного примирило слушателей с ним. «Весь мир. Все люди доброй воли скорбят вместе с вами, объятые жалостью к сиротевшей семье покойного. Нет слов, какими можно было бы смягчить эту тяжелую утрату. Американское правительство сделало все возможное для того, чтобы спасти Кубасава-сан. Лучшие доктора!» Американцу не следовало бы говорить об этом. «Знаем мы американских докторов!» – закричали в толпе. «Почем на черном рынке ампула пенициллина? Долой водородные бомбы! Дало испытания! Не хотим больше слушать! Убирайся вон!» Советник посольства давно уже исчез с помоста, а народ все никак не мог успокоиться. Начальник полиции смотрел на губернатора вопрошающими глазами. Губернатор беззвучно смеялся, положив руку ему на плечо. «Нет, что не говорите, а Мата Тамаси, дух Японии, еще жив в нашем народе!» На помост тяжело дыша, вскарабкался новый оратор. Он был в дешевом европейском костюме и мягкой шляпе. «Друзья!» – крикнул он. «Я только что из Токио. Американцы не приняли нашу делегацию. Они ссылаются на то, что сегодня воскресенье. Они не желают слушать нас». Тысячи сжатых кулаков поднялись над морем голов. «А вот вам позавчерашняя газета с сообщением о смерти Кубасава Сан». Человек в европейском костюме развернул мокрый газетный лист. «Вот на этой стороне фото траурной процессии у Первого национального госпиталя. Видите?» Он перевернул страницу. «А вот другое фото!» Пример Иосида улыбается американским газетчикам. Позор!» Он стоял, выпрямившись, размахивая обеими руками, словно дирижируя. А многотысячная толпа, скандируя, кричала хором, хлопая в такт в ладоши. «Да лой бомбу! Да лой Иосида! Да лой бомбу! Да лой Иосида!» Губернатор хитро подмигнул в конец обалдевшему полицейскому и направился к машине.